10. Нашествие эльфов «Вы уверены, повелитель?» В сотый раз переспросил помощник. Вариант едва не цикнул. Сколько можно повторять, что он уже взрослый мужчина, правитель, повелитель и вообще? И об официальном визите в Балвейн не может быть и речи. Во-первых, тогда надо было заранее предупреждать людей, а не сваливаться на них, как снег на голову, и не ставить в неудобную позу, как любит говорить Кориэль. Во-вторых, Сам он умеет перемещаться тихо и незаметно, а повелителю по Свита из 20 разодетых эльфов трудно остаться незамеченным. В-третьих, так банально быстрее. Он долго ждал новостей от разведки и Кориэля. В итоге ни та, ни другой его не порадовали. Кориэль, вопреки собственным убеждениям, прочесывал Ларно вместе с людьми. Разведка, в общем-то, делала то же самое. Больше Вероэль артефакты не использовал. О том, при каких обстоятельствах он использовал взрывающуюся запонку, Лару уже доложили, и теперь он ждал ноту протеста от Балвейна. С татуировкой было сложнее. Она периодически активировалась, но никаких последовательных действий с ней племянник не предпринимал, из-за чего возникало ощущение, что он просто забавляется, что тоже было совершенно не в духе обычно серьёзного Вераэля. Как подменили его. Не знал вариант о том, что просто так татуировку не передать, Во всяком случае, полностью всерьёз бы подумал, что носит её сейчас нефир. «Подготовьте порталы, документы на моё второе имя», — распорядился повелитель. И помощник, позволив себе тяжёлый, полный неодобрения вздох, совсем распустился, отправился выполнять поручение. «Ну что ж, давненько Лариант не бывал у людей, а вот так инкогнито не путешествовал со времён молодости. Пора тряхнуть стариной». Кориэль подул на озябшие пальцы и пару раз подпрыгнул на месте, пытаясь согреться. Сидел бы сейчас во дворце. Барон, чутко наблюдавшись за эльфом, сочувственно протянул платок. Отказываться Кориэль не стал. Свой он давно выкинул и теперь усиленно шмыгал носом. Не рукавом же его вытирать, позоря свою культурную расу. У Анджелы эльфы так себя не вели, он точно знал. Впрочем, погода не способствовала проявлению высокой культуры и воспитания. Да и оперативники вокруг тоже к этому не располагали, поэтому сморкался Кориэль громко и с наслаждением. А о теплее домашнем уюте старался даже не думать. Злата его убьёт. Человеческий Новый Год, их первый совместный, они должны были встретить у её родни. И Эльф клятвенно пообещал, что дело плёвое, буквально на денёк. Но шёл уже третий день, как он искал Вераэля, и всё безрезультатно. Татуировка надёжно защищала его от поиска. Помогли бы только личные нательные вещи Вира, но они все были на нём. Поиск по крови родственника ничего не дал, вернее, показал на второго племянника Лара, брата Вероэля. Сама же татуировка не спешила выдавать временного владельца. Артефактами Вер больше не пользовался, может, оно и к лучшему, и никак себя не проявлял. «И как бы вы без меня?» — Кориэль протянул использованный платок Барну. «Оставь себе», — поморщился капитан первой группы оперативников. И мы что с тобой, что без тебя? Ты говорил, быстро найдём, но что-то твое быстро подзатянулось. За вчерашний день они расширили круг поиска, раздали приметы стражникам, подключили агентурную сеть из городского дна. На самом дне эльф не всплывал, что, безусловно, обнадеживало. Верди действительно как в воду канул, и карель едва ли не впервые чувствовал себя настолько бесполезным и никчёмным. Эльф посмотрел на море, бьющееся о каменную облицовку набережной. «Нет, проканул в воду, лучше не думать». И глагол «всплывёт» тоже резко перестал ему нравиться. «Может, он уплыл?» Барон провожал взглядом скользящую по волнам бригантину. «Куда и зачем?» — поинтересовался карель, чувствуя, что опять начинает гундосить. «Да что ж такое?» — только высморкался. «Понятия не имею, но предположу, что встретил красивую девушку, не устоял и сбежал с ней куда-то далеко, в тёплые страны». «Да тебе просто в соавторы Страйк!» — восхитился Кариэль. «А ты откуда её знаешь?» — уставился на него барн. «А ты?» — я первый спросил. «Читаю иногда для поднятия настроения», — честно ответил эльф, решив не уточнять, что не только читает, но и переводит эти литературные шедевры. «У меня сестра увлекается, каждое издание ловит. Я для неё как-то с ночи очередь в книжной занимал», — вздохнул оперативник. «Это и хороший брат», — похвалил его Риэль. «Не каждый бы пошёл на такие жертвы». «Она пообещала мне кучу женщин в очереди», — улыбнулся Барн. «Собственно, там я и познакомился с будущей женой». «Хитро», — оценил эльф и тут же остановился, уставившись вперёд на плывущие мимо суда. «Ты чего?» — обеспокоенно потеребил его за плечо оперативник. «Да так», — отмахнулся Кариэль. «Оказалось». Показалось, что от одного из кораблей повеяло знакомой магией. Легко-легко, какое-то минимальное воздействие, и тут же закончилось. Но не мог же умник-разумник Вир, правильный и послушный мальчик. Ладно, уже не мальчик, но всё равно правильный. И правда взять и уплыть. «Что у нас дальше по плану?» — спросил Риэль, чтобы переключиться. «Парни проверяют бордели», — хохотнул Барн. «Остальное уже прочесали». Все имеющиеся гостиницы и постоялые дворы они обошли. Некоторые не по одному разу. Проверили лечебницы, в том числе частных целителей. Собственно, о том, что результата не будет, эльф сразу предупредил человеческих коллег. Вероэль не обращался никуда официально, значит, ему помогают неофициально. И искать его стандартными методами бесполезно. Разве что все дома и квартиры города обойти, что, конечно, нереально. Надо было выманивать Вера. Но как? Или использовать нетрадиционные методы анализа. Действовать от противного. «Слушай, а куда бы он точно не мог попасть?» Задал каверзный вопрос эльф. «Ну ты спросил, хотя...» Барн почесал затылок. «Здесь есть Академия Магии, в неё без пропуска не пройти». «Отличный вариант», — одобрил Кориэль. «Идём». Небольшая, но колоритная компания стражей вышла из трактира, где обсуждала полученные сведения. «Из всей Академии только один человек оказался добропорядочным гражданином», усмехнулся Ганс, поправляя надоевшую форму стража. «Понятно, почему блюстители порядка обычно такие злые. Попробуй поносить такой убого скроенный костюм изо дня в день». «Она закрыта на празднике, там почти никого нет, так что неудивительно», прокомментировал маг. «Зато мы узнали, как попасть внутрь», не обратив особого внимания на замечания, продолжил наёмник. Можно подумать, целители нас просто так пропустят, фыркнул Мак. Они же сразу определяют тяжесть состояния пациента. Малой и Ганс переглянулись, поняв друг друга без слов. Собственно, слов здесь и не требовалось, только пара коротких, но точных, ударов, <hard."> коротких но точных и сильных ударов, с чем Малой справился на ура. А! завопил рухнувший на мостовую Мак, не ожидавший ничего подобного. Сказать он хотел многое, но пока из-за боли в ноге, вывернутой под неестественным углом, был способен только орать. Вырубить его, поинтересовался Малой у Ганса. Давай, брезгливо поморщился наемник. Только не переусердствуй, нам нужен пострадавший, а не труп. Не трогайте, прохрипел Макс, зажигая в руке пульсар. Малой остановился. У наемников имелась защита от магии, но мало ли. Мы ж для дела, невинно пояснил Малой. «Сейчас занесём тебя к целителям, скажем, упал, очнулся и всё такое». Наемники заржали, глядя на зеленеющего то ли от боли, то ли от злости мага. «Идиоты, как с вами работать?» «Молча», — посоветовал Ганс. И для убедительности вытащил небольшой кинжал из рукава. Тоже магический, к слову. Защиту от магии проходил на ура. И маг, наконец, заткнулся. «Так, кто его тащит?» «Да подождите, дайте обезболивающее заклинание наложить!» Опять завопил Макс, стоило одному из бандитов склониться над ним. «Зря обезболился», — авторитетно заявил Малой. «Так бы натуральнее корчился, нас бы быстрее впустили». «Сейчас сам у меня будешь корчиться!» Без боли в колени Мак осмелел, но стоило Малому развернуться к нему всем корпусом, как тут же выставил перед собой щит. Наемники только пренебрежительно хмыкнули предлагаю сразу идти к отдельному входу целителей ганс твердой походкой направился к академии пока поддельники тащили тихо ругающегося мага прислушавшись ганс уловил что и ругается маг так себе слишком слабо и культурно без огонька давай дойдем до ворота свернем вдруг там тупиковые улицы вы же видели какие здесь лабиринты а у нас пострадавший Ха -ха -ха, хохотнул малой Маг злобно зашипел, но на него уже привычно не обратили внимания. И Ганс подумал, что ни один он списал парня со счетов. В такой процессии они добрались до хромали, до главных ворот, от которых нужно свернуть направо и потом за угол. Но стоило Гансу развернуться к своим, чтобы дать дополнительные инструкции, как он заметил невероятное. Прямо на них по той же самой дороге, как ни в чем не бывало, прогулочным шагом шел эльф. Наемник даже моргнул пару раз, дабы убедиться, что ему не чудится. Но нет, тот самый эльф с помоста градоправителя. «Парни!» – кивнул он назад, и все дружно обернулись. «Хватайте его!» Тащившая извеченного мага парочка тут же переключилась на новую жертву, бросив пострадавшего, где стояли. Он снова заголосил, так что Ганс решил не отказывать себе в удовольствии и попутно пнул его, пробегая мимо. Впрочем, эльф и не думал убегать. Он слегка удивился, но не более того, а после приветливо заулыбался. «Попался, сволочь!» — обрадовался Малой, сжимая артефакт обездвиживания. Улыбка эльфа стала ещё шире. «Привет!» — Ганс хотел ответить, но тут сверху опустилась ловчая сеть, в которой он отчаянно забился. Странная магия разом заблокировала все заклинания, и ругались наёмники не в пример дохлику магу, поспешно уползающему в переулок, вместо того, чтобы помочь боевым товарищам. Они же ему ногу сломали, а не руку. «Вот что вы творите?» — возмущённо обернулся эльф. К нему подошёл короткостриженный мужчина с перекошенным от злости лицом. «Сказал же, никакой самодеятельности». «Какая самодеятельность?» — возмутился эльф. «Они на меня сами побежали, я просто стоял». «Да тебя ни на секунду оставить нельзя. Что теперь скажем Эрвину? Они были его заданием». «Скажем, что он плохо с ним справился», — парировал ушастый. «Я бы тебе посоветовал с Эрвином вообще не разговаривать», — вмешался третий человек. «Он не такой терпеливый, как мы». «Нашлись терпеливые. Если бы вы не вмешались, они бы меня схватили и вывели бы на нанимателя», — огрызнулся эльф. «У нас приоритетная задача по твоей защите, а они нас и так выведут». «Ну-ну», — буркнул эльф и в сердцах добавил. «Никакого творческого подхода к работе». Наемники притихли, не понимая, что происходит. «А с этим что делать?» — подошедший человек приволок мага-неудачника. «У него, похоже, нога сломана». «Пусть самый здоровый его несёт», — распорядился один из людей. Малой скривился. «Кажется, их план с треском провалился».